Время действия этот же день, позже. Место действия кабинет директора по безопасности. В кабинете присутствует его хозяин и Юнми. Юнми, признайся, из-за своего стола спрашивает стоящую посреди кабинета Юнми директор по безопасности. Это ты сделала? Что именно я сделала, господин директор?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 «Фууу!» Надув щёки, неспешно выдыхает с ошарашенным видом Юнми и, судя по её виду, стремительно обдумывая возникшую ситуацию. «Я жду твоего признания», – внимательно наблюдая за её лицом, требует директор. «Я этого не делала», – отрицательно качает головой Юнми. «Вы исходите из ошибочных предположений, господин директор. Почему вы не рассматриваете вариант, что целью этого хулиганского поступка была я?»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 Отвечает Юнми. «Или заранее все обдумала, как это будет выглядеть на записи с камеры?» Предлагает другой вариант ответа директор. Юнми смотрит на директора. Директор смотрит на Юнми. «Ваше предположение неверно, солнце ним», вновь говорит Юнми. «И это очень просто доказать. Достаточно сравнить предыдущие записи, на которых мне вываливают мусор в шкафчик, и эту, последнюю. Сразу будет понятно,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 «Вернется директор Сок будем решать, что с тобой делать. А пока иди на занятия». «Спасибо, Сон Сан Ним!» – благодарит, кланясь Юн и спрашивает. «А что случилось с господином директором?» Сон Сан Ним несколько мгновений думает, говорить или не говорить. «Информация не для распространения», – приняв решение сказать, предупреждает он Юнми. «Господин директор попал в больницу, потому что у него воспалилась кожа на лице».